Глава тридцать восьмая Жизнь в стране стала совсем иной. Ни торговля, кроме самого необходимого, ни развлечений. Люди не ходили в гости, не собирались вместе, боялись друг друга. Многие города были на карантине, въезд в город и выезд из него был запрещен. Время от времени сжигали дома и всю утварь заболевших. Эти печальные гигантские костры полыхали, как символ устрашения еще живущим. Крыс нещадно травили. Они были главными врагами населения, так велели глашатые, которые разносили информацию, как теперь жить и что делать нельзя под страхом смерти. И при всём при этом люди собирались в церквях помолиться, ибо другой надежды, как на Бога, у них уже не было. Смертей было очень много, трупы даже не успевали закапывать. Но трупы умерших от болезни часто просто сжигали. Наплевав на религиозные обряды, никто не хотел к ним прикасаться, так что у Паола в эти страшные дни было много работы. Чума. Это было главным событием для всех. К этому стали привыкать. Я жила в замке в вечном страхе за себя, детей и мужа. Хотя Луиджи сейчас редко покидал замок, все равно изредка у него находились неотложные дела, и тогда я весь день была сама не своя. Если он был где-то, потом его одежду слуги сжигали, а его самого отправляли мыться, чтобы хоть как-то обезопасить остальных от этой смертельной заразы. При этом были и выжившие от чумы. Единственные, кто не боялись общаться с зачумленными, это были доктора. Они ходили в тех самых грозных костюмах с как бы большими клювами, защищающими их от заразы. По мне, так быть чумным доктором — это было геройство но люди считали это обыденностью. Что позволяло жить во всех этих условиях и не сойти с ума? Для меня это была любовь, дети и музыка. Любовь к Луидже была той опорой, которая помогала мне просыпаться по утрам и действовать в течение дня. Он очень поддерживал меня. Он даже иногда шутил, чтобы разрядить обстановку. Луиджи был мужественным человеком. Он не поддавался панике и принимал возможность своей смерти. Главное для него было уберечь меня и детей. Наши чувства к друг другу нисколько не остыли, а наоборот разгорелись еще больше при осознании, что каждый день вместе может быть последним. Я испытывала к нему особую нежность и теплоту, не могла им налюбоваться и наслушаться. Мы впитывали друг друга, как будто наши отношения только начинались. Сколько нежных слов мы говорили друг другу, сколько ласк у нас было». Казалось, мы постоянно прикасаемся друг к другу. Я, как в самые первые месяцы наших с ним любовных отношений, целовала ему руки. А он целовал мои ножки, преклоняя колени передо мной. Это было очень интимно. Это был наш с ним секрет. Дети также были моими островками нежности и самой горячей материнской любви. Я много играла с ними. Мы перестали гулять, поэтому детям нужны были подвижные игры. И им было тяжело без смены обстановки. К счастью, замок был большой, там было где побегать. Леон и Марта уже сейчас были различны по характеру. Леон был более рассудительный и спокойный, а Марта эмоциональная и импульсивная. Марте было интересно всё вокруг, а Леон обычно выбирал какое-то одно занятие и занимался им часами. Их внешняя похожесть только оттеняла несходство характеров. Каждый из близнецов по-своему радовал меня, я расточала им ласки неуёмно, боясь, что их у меня отнимут в любой момент. «Мои солнышки были смыслом моей жизни, я не боюсь так сказать. Это было продолжение меня и Луиджи, плод нашей с ним любви». Я, честно говоря, очень баловала их. Луиджи старался их воспитывать, прививать им какие-то правила, а я им многое прощала и меня только умиляла, если они хулиганили. Марта часто бывала капризной, она знала прекрасно, что из меня можно было верёвки вить. Как было не поддаться на её манипуляции? Может быть, я была плохая мать, зато любви мои дети получали сполна. Музыка — вот еще одна опора на протяжении и прошлой моей жизни сейчас. Мой свадебный подарок, великолепный клавесин, не расставался со мной сейчас, а я с ним. Я много играла своих любимых произведений адаптируя их для клавесина, как получалось. Бах и Моцарт очень неплохо звучали, надо признать. Зато более поздняя музыка была уже слишком фортепианной. Там важна была сила звука и его особый клорид. Как ни странно, некоторые песни отлично звучали на клавесине, например, «Город золотой». Я стала теперь чаще сочинять сама, в своём собственном стиле. Это не была авангардная музыка. Я подстраивалась под своих слушателей. Но это и не была старинная музыка. Это было нечто третье. Я не умела толком импровизировать, хотя на органе училась этому прилежно. Все равно Луиджи это делал несравнимо лучше меня. Я играла моим близнецам всякую детскую музыку и некоторые пьесы Чайковского и Шумана, а также Мусоргского, балет невылупившихся птенцов в том числе, и свои собственные детские пьесы. Они меня очень внимательно слушали и потом обсуждали, про что именно играла мама. Оба ребенка были очень музыкальные и сами играли все лучше и лучше. Но вот однажды Луиджи прочитал записку от сестры Марселы де Кастелли и стал мрачнее тучи. Что случилось, милый? Джема. В мою семью пришло ужасное горе. Умерла моя сестра Норма. Умерла от чумы. Луиджи говорил безжизненным голосом. О, какой ужас! Такая прелестная девушка. Мы так подружились с ней. Я стала плакать. Я не могу понять, как это произошло. Они все так береглись, сидели дома. мы и сёстры жили вместе, в имении мужа Марселлы. Они не хотели разлучаться в это страшное время. И теперь под удар могут попасть все в этой семье, включая детей. Луиджи не плакал, он словно окаменел. Он не смотрел на меня, а устремил глаза на свои сложенные руки. «Любимый, я очень сочувствую тебе», — сквозь слёзы проговорила я. Но нам надо жить дальше, ради друг друга, ради наших детей. Бедная Норма. Она была прекрасной, как весенний цветок, и радовала всех своей красотой и обаянием. Ты знаешь, а в детстве я иногда обижал её. Мне тогда она казалась мелкой и слишком капризной. Как я теперь об этом жалею, — горько сказал Луиджи. Но это было давно, милый. Я обвела шею Луиджи руками и прижалась к нему, сев на колени. Он механически обхватил меня руками и вдруг сильно сжал. — Я не отдам вас чуме. — Никого не отдам! — закричал он.